Сейчас. Их разговор я услышала совершенно случайно. Они даже не подозревали, что я стою в камбузе и готовлю обед детям, нарезая и раскладывая яблоки, виноград и дольки арбуза, по тарелке в виде радуги. Но как только до меня через иллюминаторы донесся полувнятный шепот, я тотчас отвлеклась от фруктов и перевела взгляд на две пары обуви, загораживающие вид на море. На палубе горит приглушенный теплый свет озаряя потрепанные парусиновые туфли Чарльза. Трудно разобрать слова, когда шумит мотор, а волны хлещут о борт. Но мне удается уловить фрагменты пьяного разговора мужа со шкипером. Туфли то исчезают из вида, то появляются вновь. Похоже, оба собеседника едва стоят на ногах. К тому же качка усиливается, что заметно даже здесь, на камбузе. Меня шатает, я то и дело отклоняюсь от разделочной доски. Я знаю, что мужчины пьяны, потому что Чарльз разговаривает в несвойственной ему манере. Будь он под кайфом, слова пулями вылетали бы у него изо рта, как, например, вчера вечером и сегодня утром. Тогда голос звучал ясно и четко, язык отскакивал от зубов, чеканя каждое слово. А вот сейчас заплетается. Чарльз грубо обзывает Матео мразью и сукой. Ему вторит скот. Чуть тише, но я слышу и его шкипер кашляет распространяя вокруг себя облако дыма они курят и беседуют а яхта движется вперед на автопилоте диалог становится то громче то тише как плохо настроенный радиоприемник и я закрываю глаза чтобы разобрать как можно больше если он узнает нам хотя бы удастся говорит чарльз а что будет со мной спрашивает скотт вернешься домой никто и не бормочет мой муж придется с ним договориться Голоса ненадолго стихают, а затем я отчетливо слышу, как Чарльз рассказывает Скоту об острове недалеко от Квинсленда, а Матео, который знает, что мы в море, но не знает, где именно, и уже отправил за нами своих людей. Имя Джека в разговоре не всплывает ни разу. Раздается кашель, воздух снова наполняется табачным дымом, и Скотт что-то бубнит о шторме, и лодке поменьше. После этого туфли окончательно исчезают из виду, И я раздосадованно прикусываю губу. Яхту захлестывает огромная волна. Меня отбрасывает назад, и я врезаюсь спиной в шкафчик, дверцы которого ходят ходуном. Арбузные дольки и виноградинки соскальзывают с доски и падают на пол. Сомневаюсь, что алкоголик и наркоман способны ответственно управлять судном. Вернувшись к разделочной доске, я поднимаю фрукты с пола и выпрямляюсь, держась за столешницу. Знаю, кейки и куб напуганы. Надо поскорее их успокоить. Но глаза неотрывно смотрят в иллюминатор, оценивая расстояние до берега, и вглядываются в крошечные пятнышки света, которые становятся все меньше по мере того, как нас уносит в открытое море. Прощай, цивилизация. Время от времени волна черным занавесом скрывает огни австралийского побережья. Они пропадают, будто их и не было. А я замираю и жду, что вот-вот увижу их снова — когда яхта вынырнет из очередной глубокой ямы. Наконец берег вновь появляется в поле зрения, и могу поклясться, что он стал еще дальше и меньше. И хотя дети наверняка напуганы и надо их успокоить, я продолжаю стоять и смотреть вдаль, не в силах оторвать взгляд от этого крошечного мира, от сияющих огоньков. Яхта кренится и качается на волнах. Мы едим фрукты, уставившись в большой кран. Кики в новой розовой пижаме, а Куб в тапочках, которые ему велики. Чарльз вернулся с пятью огромными сумками. Но дезодорант с кокосовым ароматом и кружевные трусики совсем меня не обрадовали. Напротив, живот так свело от тяжелого гнетущего страха, что я чуть не лишилась дара речи. Кики и Куб тотчас распотрошили сумки, визжа от восторга при виде купальников, ласт и очков для подводного плавания. А я едва не вышвырнула все это барахло за борт. Чарльз купил вещи не только первой необходимости, а значит, домой мы вернемся не скоро. Эти сумки символизируют нашу новую жизнь. Никому ведь и в голову не придет отправиться на остров без кокосового дезодоранта, кружевного белья и купальников. Я смотрю на трусики, скомканные на ковре, словно кто-то швырнул их туда в полустрасти. Чарльз, наверное, спит и видит, как я буду в них расхаживать. Даже Кики, доставшая мое новое белье из сумки, все поняла, потрясла им в воздухе и весело заулюлюкала. А я покраснела и с трудом подавила желание юркнуть в спальню и громко хлопнуть дверью, точь в точь как сгорающий от стыда подросток. Чарльз явно планировал запутать преследователей. Если бы он купил джемперы и шапки, я бы подумала, что мы направляемся на юг. Но ласты и очки? Куда он нас тащит? Отвези меня домой, хочу закричать я. Отвези меня к Джеку в нашу новую жизнь. Верни мне мой кабинет. Верни вчерашнее утро мои уги и джемпер с капюшоном. Если бы я знала наперед, чем обернется дело, то не раздумывая обратилась бы в полицию, выложив все как на духу. Ну почему? Почему я не подошла к женщине-детективу, которая стояла у дома Ариэлы? Зачем забрала детей из школы? Я невольно всхлипываю, в горле застревает кусочек соленого попкорна. Грудную клетку раздирает кашель, и кики поднимает на меня глаза. Блики от телевизора окрашивают ее лицо в синий цвет. Все хорошо, мамочка? Я киваю, прочищаю горло. Хуже всего, что приходится врать дочери в лицо. Чарльз и Скотт еще не вернулись. Взглянув в иллюминаторы, я не вижу береговых огней, поэтому встаю и, держась за перила, иду на главную палубу. Ветер яростно дует в лицо и треплет волосы, налетая неистовыми порывами, от которых пересыхает во рту. Я снова вижу их, огни большой земли. Они далеко позади и уменьшаются с каждой минутой, проблески здравого смысла, которых больше нет.